Глава 31. Вчера в 11 часов вечера я отправил Мадлен исправленный сценарий подкаста. Текст о смерти моей матери заставил меня вспомнить, что я чувствовал в начале года, когда отчаянно искал ответы на самые острые вопросы. Я хотел знать правду ради мамы. И я прекрасно понимаю, что сейчас испытывает Дэнни. Вскоре после полуночи Мадлен прислала мне дополнительные правки, и мы договорились встретиться утром в Ричмонде за кофе. Я выхожу на улицу и через лужайку смотрю на дом Джейсона и Эми Грейс, в котором они живут уже пять лет. Дом расположен на угловом участке с видом на реку. Впечатляет, хотя Джейсон говорил мне, что на содержание уходит уйма денег и сил. Возле дома стоят Арчи и Тед. Восхищение Теда перед братом бросается в глаза. Глядя на них, я как будто созерцал сцену из собственного детства. Я подхожу ближе и вижу, как Арчи перебегает через дорогу перед домом, Поднимаю в знак приветствуя руку», но он смотрит себе под ноги. Я окликаю его по имени, но он не отвечает. Я останавливаюсь у подъездной дорожки. Тед сидит на ступеньках, уткнувшись в телефон. Я зову его. Он поднимает голову, испуганно вздрагивает, вскакивает и сует телефон в школьную сумку, бормочет что-то в ответ, возбегает по ступенькам и исчезает в доме. Я выхожу обратно на тропинку. На полпути через лужайку снова вижу Арчи. Он приближается к роще. Я смотрю на него, и на мгновение меня охватывает тревога. Не спуская с него глаз, я медленно шагаю назад к своему дому. К нижней улице подъезжает автобус номер 29. Из него выходят двое подростков. Арчи подбегает к ним, и они быстро обмениваются рукопожатием. За спиной Арчи возвышается колокольня церкви Святого Стефана. Её яркие голубые витражи и тяжёлая дубовая дверь как всегда производят внушительное впечатление о недавних событиях, нарушивших спокойное течение церковной жизни, напоминает только застрявшая на ограждениях и колышущаяся на ветру полоска белой с голубым полицейской ленты. Я смотрю на троих подростков, шагающих к реке. Арчи с переброшенным через плечо рюкзаком топает за двумя старшими парнями. И тут я понимаю, что привлекло к нему моё внимание. Сзади к рюкзаку Арчи прицеплена пара ярко-оранжевых кроссовок.